Сопротивление Сюзанны рассердило миссис Дейл. «Почему это она вбила себе в голову, что хочет остаться здесь? Должно быть, все дело в тех девушках, с которыми она дружит, хотя у Сюзанны как будто очень мало близких подруг. Элмердинги не собираются проводить зиму в Нью-Йорке. Они сейчас в городе, потому что на их загородной вилле был пожар, но долго они здесь не останутся. Тен Эйки тоже. Не может быть, чтобы Сюзанна почувствовала интерес к какому-то мужчине». Единственный человек, которому она питает большую симпатию, — это Юджин Витло, но он женат и относится к ней чисто по-дружески, как брат и опекун. — Знаешь что, Сезанна, — решительно заявила миссис Дейл, — мне надоело выслушивать весь этот вздор. Ты увидишь, какое удовольствие тебе доставит поездка, и нечего выдумывать глупости. Ты как раз в том возрасте, когда молодой девушке полагается путешествовать. Собирайся-ка лучше в дорогу, мы непременно поедем. «Ты ошибаешься, мама. Я не поеду», — сказала Сюзанна. «Странно, ты разговариваешь со мной, как будто я маленькая. Я не хочу в этом году ехать и не поеду. Если тебе хочется, поезжай сама». «Да что с тобой, Сюзанна Дейл? Что такое на тебя нашло? Конечно, ты поедешь. Где же ты будешь, если я уеду? Неужели ты думаешь, что я брошу тебя здесь одну? Разве я когда-нибудь так делала? Сколько угодно, когда я была в пансионе». «Но это совсем другое дело». Тогда ты находилась под наблюдением, мисс Хил отвечала за тебя. А сейчас ты осталась бы одна. Неужели ты думаешь, что я соглашусь на это? Ну вот опять ты, мама, разговариваешь со мной как с ребенком. Почему бы тебе не запомнить раз навсегда, что мне уже скоро 19 лет? Я могу сама о себе позаботиться. а Кроме того, найдется достаточно знакомых, которым я могла бы на это время переехать. Сюзанна Дейл, ты совсем с ума сошла? Не смей со мной так разговаривать. Ты моя дочь и находишься под моей опекой. Что за бредни? Нет, это все явно неспроста. Я не намерена уезжать и оставлять тебя здесь. Ты поедешь со мной. После всего, что я для тебя сделала, ты, надеюсь, хоть сколько-нибудь посчитаешься с моими чувствами? Как ты смеешь вступать со мной в пререкание?» «В пререкание?» Высокомерно повторила Сюзанна. «Нет, мама, я не намерена вступать в пререкание. Просто я не поеду». У меня есть свои соображения, и я не поеду, вот и все. А ты, если хочешь, поезжай. Миссис Дейл посмотрела на дочь и впервые прочла в ее глазах непоколебимое упорство. Но чем оно вызвано? Почему Сюзанне вздумалось проявить такую твердость? И откуда это упрямство, эта настойчивость? Миссис Дейл обуревали разноречивые чувства, страх, гнев, изумление. — Что это значит, свои соображения? — спросила она. «Какие у тебя могут быть соображения?» «Одно, но очень веское», — спокойно произнесла Сюзанна, переходя на единственное число. «Какое именно? Позволь полюбопытствовать». В голове у Сюзанны теснились торопливые, хоть и не особенно ясные мысли. Сначала она рассчитывала на продолжительную принципиальную дискуссию на тему о здравом смысле и морали, надеясь, что увлечет мать и заставит ее высказать некоторые свои взгляды, от которых ей уже потом неудобно будет отказаться, Таким образом, мечтала она добиться желанной свободы. Но из нескольких замечаний, оброненных миссис Дейл и в тот и в этот раз, Сюзанна поняла, что она не способна на логическую последовательность мысли и что ее философские рассуждения не распространяются на дочь. Она могла отнестись сочувственно к любой теории, но все это переставало для нее существовать, как только дело касалось Сюзанны. Поэтому оставалось одно — открыто бросить ей вызов или бежать. Последняя не улыбалась Сюзанне, она уже совершеннолетняя, она может сама строить свою жизнь, средства у нее тоже есть. Рассуждать она способна не менее здраво, чем мать. Да и позиция, которую последняя заняла по отношению к ней, казалась Сюзанне, умудренной чувством и некоторым опытом, весьма жалкой и недостойной. Что знает о жизни ее мать, чего не знала бы она, Сюзанна? Они обе много бывали в обществе, И Сюзанна чувствовала, что она сильнее матери, что она более трезво судит о некоторых вещах. Почему бы ей не открыться сейчас, а затем настаивать на своем? Она держит верх, иначе быть не может. Она имеет влияние на мать. И как раз наступил момент этим воспользоваться. «Потому что я не хочу расстаться с любимым человеком», — тихо произнесла она наконец.